Глава вторая У Лены дома очень мило. Сразу видно, что любовь тут. Даже не по обстановке довольно простой, кстати. Нет, по самой атмосфере. Небольшие, много о чем говорящие детали. Детские рисунки в рамках на стенах. Фотографии. Она, ее муж, бешеный Данил, который в том году всю она на уши поставил, добиваясь внимания своей Лены. Они втроем стебноволосым мальчиком, наверное, сыном Лены от первого брака. Детские игрушки, какие-то поделки, на столе вперемешку с сувенирами из Анапы и байкерскими приблудами, глобус и карта мира на стене. Вроде всего много, вроде небольшой беспорядок, но так тепло. И сама Лена теплая, хлопочет на кухне, возится. Что-то достает из холодильника. Явно хочет меня накормить. Хотя я и просила не волноваться, но ее не остановить. Заваривает чай, поглядывает на меня внимательно. А я на нее смотрю и радуюсь. Так, радуюсь за нее. Живот уже большой, но движется Лена легко и изящно. Кто будет, знаете? Нет, прячется, смеется Лена. Машинально поглаживая себя по животу. А я смотрю, и мысль внезапно обжигает, что зря приехала. Дура! Какая дура! Подставила ее. Лен, мне пора вообще-то. Поднимаюсь. Уйти отсюда. Быстрее. Из этого уголка чистого тихого счастья. Чтоб не принести беду. Чтоб не разрушить. Сиди. «Пьем чай, болтаем, а потом придет Даня с работы, и ты все расскажешь». Лена неожиданно включает учительский тон, и это очень прикольно. И даже хочется подчиниться, но я не могу. И так ошибку совершила, приперлась. «Сиди», — я сказала, — «невольно сажусь обратно». «Ничего себе!» «Это она, если в школе так командует, то дисциплина у нее идеальная должна быть на уроках. Лена приходит из кухни, очень удобно совмещенной с гостиной, ко мне. Садится в кресло и смотрит на меня, настойчиво так. Или сейчас все расскажешь, чтоб Даню не ждать? «Лен, всё еще пытаюсь сопротивляться я. Да я на самом деле ничего такого. Ты приезжаешь внезапно, без звонка». Когда мы с тобой месяц назад списывались в директе, у тебя даже мысли не было приехать. Потом ты пропала. На звонки и сообщения не отвечала. И вот теперь ты здесь. Усталая, худая, в глаза не смотришь. И постоянно на нервах. Эля, я не дура. Рассказывай. Лен, я не хочу вмешивать. Я вообще зря приехала. Не зря. Ты мне помогла когда-то и очень сильно. Да чем я тебе помогла? Вовремя сказанными словами. Я молчу. Вспоминаю ту нашу ночевку на даче бабы Шура. Наше ночное купание, ее слезы. И мои немного пьяные, но очень убедительные слова. Что-то о том, как важно не оглядываться на окружающих. И думать о себе. И идти вперед. Тогда я верила в то, что говорила. Да и сейчас, в принципе, верю но с оговорками, потому что ты можешь не оглядываться на окружающих, но здесь нет гарантии, что окружающие не будут оглядываться на тебя. Я не отследила этот момент и попала по полной программе и еще принесла беду своей подруге, беременной, счастливой подруге. Черт. Видно, на моем лице отражается вся напряженная работа мысли, потому что Лена неожиданно улыбается. Мягко гладит меня по руке. Не напрягайся. Знаешь, давай-ка отдохни лучше с дороги. Тебе надо в душ, поесть, прийти в себя, а потом расскажешь, что случилось. И мы решим, говорить ли что-то Дане или своими силами обойдемся. Я неожиданно чувствую такую усталость, понимая, что этот дурацкий месяц в дороге. Я толком и не спала, и не ела и все время на нервах, все время оглядываясь. И я так измучилась. И теперь слова Лены такие простые, такие добрые, обезоруживают. Я просто повинуюсь. Иду в душ, долго, с наслаждением моюсь, ощущая, как с меня, наверное, тысяча тонн грязи сошла. Хотя я за этот месяц мылась, конечно, и в хостелах останавливалась. И вообще не так уж плохо путешествовать автостопом одинокой девушки. Господи, кого я обманываю. Плохо, очень плохо. Страшно, тяжело, ужасно. Я неожиданно начинаю трястись, упираясь в стену руками и плачу. Тихо и беззвучно, чтобы Лена не услышала. Потом успокаиваюсь, ожидаю, пока перестанут дрожать руки. Торопливо умываюсь. Окатываю себя холодной водой и выхожу. Лена уже подсуетилась на столе в гостиной чай и бутерброды. Я ем, пью, наслаждаясь горячим мятным вкусом. Лена не выспрашивает, она вообще потеряла недавний напор почему-то. Только смотрит внимательно. Подталкивает мне то вазочку с конфетами, то домашнее печенье. Я наедаюсь и жду разговора. Надо все рассказать, а потом найти в себе силы собраться и уйти. Я не думаю, что она будет меня задерживать после того, как узнает, что я притащила за собой в их здании дом. Пока я собираюсь с духом, Лена мягко гладит по плечу, обнимает. Просто так, без слов. И это дружеское объятие так нужно мне, так правильно, что я только выдыхаю с облегчением и прижимаюсь к ней. «Ложись, отдохни, я тебя укрою и пойду работать», тихо говорит Лена, кивая на широкий диван. А потом, когда в себя придешь, сама решишь, рассказывать или нет. «Ты прости, я была бестактна». В этом вся Лена, неизменно приятная, деликатная, спокойная и такая душевная, такая родная». Я не сопротивляюсь, иду к дивану, низкому и широкому. На нем свободно может уместиться четыре таких, как я. Лена укрывает пледом, мягким и пушистым. Я хочу сказать спасибо, но не успеваю. Вырубает просто моментально. Во сне в этот раз я не вижу никаких отвязных близнецов, с которыми так славно повеселилась прошлым горячим летом недолго и муторной дороге до этого большого города в средней полосе страны. Не той твари, из-за которой я, собственно, здесь оказалась. Нет, во сне я вижу маму. Она обнимает меня, гладит по голове и шепчет что-то о том, что Элли обязательно доберется по дороге из желтого кирпича до цели и потом попадет домой. «Я верю маме!» Она никогда не обманывала. «Я очень хочу домой. Очень».